Глава шестая. О скитаниях вечных, земле, теоретической математике и практическом альпинизме. Привал сделали сразу, едва вышли к пещерам. Подсчитать потери и определиться, что делать теперь. Штоль не всегда внушали страх. Неизведанный лабиринт, куда отваживались соваться лишь самые отчаянные. Да и то не дальше километра от входа, пока на камне стен есть пометки до да указатели. Навигационная программа не ориентировалась тут. Сигнал сети пропадал уже в сотни шагов от входа. Какой нормальный навигатор потащит обойму в чертовы дебри? Единственная светлая сторона — отсутствие потерь по людям. Обосрались, конечно, изрядно. Но страх сработал в плюс. Рванули, аж пятки засверкали. По припасам же и обеспечению оказалось печально. На выведенных из-под обвала ослах оказался минимум. — Что ж ты, железный, не тех ишаков тащил? — сокрушался Хенкель, разбирая поклажу. — В любой опасной ситуации хватай всегда воду, патроны, жрачку, а ты... «Какие попались под руку, тех и ухватил», — буркнул обиженно дровосек. «Ты да сам-то булками мелькал так, что у меня в глазах рябило». «Так командир же рявкнул, я и дернул». «Угу. Самое время к командирским приказом прикрыться», — промыщал Железный. И все же каждый понимал, что могло быть хуже. Тем более не так и плохо сработали тяжи, вытащили аварийного осла, на котором по минимуму загружено самое необходимое и научного». «Вот за моего ослика отдельное спасибо, Паша!» — серьезно поблагодарил Знайка. «Какой смысл экспедиции, если все это добро пропадет?» «Он не потому научного охватил, что там твое барахло, а потому что там гнездо Кирюхина!» — проворчал Хенкель. «Материнский инстинкт!» Дровосек набучился, собираясь мыслями для достойного ответа, но Серега это прекратил. «Уймитесь! Дровосек, вам с гоблином благодарность. Аварийный осел — именно то самое, что и нужно!» «То, что научного вытащили, так и подавно. А нам с тобой, Хэнк, в этой ситуации похвастаться особо нечем. Разве только тем, что шкуры свои спасли». «Да ладно, командир. Я чего? Так? Шуткую?» Сразу присмирел Леха. «Настроение пытаюсь поднять». Настроение в самом деле было поганей некуда. «Да, спаслись. Но для чего?» «Для того лишь, чтобы сдохнуть. Только теперь уже не быстро, а медленно и мучительно. На аварийном масле крохи». Минимум хватит ненадолго. Оплутать в штольнях можно и неделю, и месяц, и так и не выйти в джунгли. Но если даже и выберешься, впереди снова пустые галереи и коридоры без припаса долго не протянуть. Особенно, если мертвые горизонты пойдут. Хотя Серега примерно знал, сколько тащил аварийный осел, все же припас еще раз скрупулезно пересчитали. 100 литров воды, 50 рационов, топливник от 500-го. Цинк 51 и 54-й семерки. Веревки, пару бухт. Скальное снаряжение. Немного медицины. Это все. Маловато для 22 человек. И хорошо еще, что бойцы приучены иметь свои снарягу оружие всегда под рукой. Потому и вынесли из-под обвала. Но на себе тоже минимум. Боезапаса для одной-двух коротких боевок. Провиант на пару суток. Минимум лагерного. Больше на себе тащить нужды нет. Мобильный склад в обозе плетется. Нормы урезали сразу. При этом, конечно, все понимали, что тут важен баланс. Урезать можно хоть до самого минимума, но боец, с которого от голодухи штаны спадают, много не навоюет. Тем более от жажды, когда в глазах двоится и тело ватное. Да, самым ценным среди всего припаса была вода. Даже пропустив через фильтры ту, что плескалась в коридоре и залившись под горлышко, общий объем получили небольшой. 180 литров. Заполнили и бочку на 100, и гидраторы бойцов, и даже емкости для научных проб. Хотя знаки и заявил, сверкая глазами, что заливать воду в стерильные пробирки кощунства и он руки оторвет любому, кто посягнет. Слушать Серега не стал. Каждый литр важен. Итого получалось 8 литров на человека. В условиях низких температур организм потребляет мало литр на день, но даже если уполовинить норму 16 порций. 16 дней, чтобы найти выход или воду. Второй чрезвычайно важный ресурс – энергия. И максимально актуально именно здесь, в пещерном лабиринте. Только пока есть свет, ты ориентируешься и можешь двигаться, искать выход. Если сдохнет топливник в джунглях – это одно. Там конфигурацию примерно знаешь. Можно продолжать движение вслепую, по стеночке. Но в штольнях ослепший человек абсолютно беспомощен. Любой, хоть гражданский, хоть боец ПСО. Остается только выть от безысходности. Первый день прошел в движении. Теперь было не до боевого порядка и дозоров. Шли цепочкой, обвязавшись одной длинной веревкой. Под ногами зияли провалы. Размер самый разный, начиная от узкой щели и заканчивая колодцами с отвесными стенками. Не будь сцепки, опасность улететь в бездну была бы вполне реальной. Давала знать о себе минимальное количество света — Единовременно работали только три фонаря. В начале, в конце и в середине цепи. Экономили топливник. То и дело начинал пощелкивать дозиметр. Но излучение редко поднималось выше одного-двух рентген. Его лишь фиксировали, не заостряя пока внимания. Такой фон бывал и в джунглях. Привычно. Гораздо хуже пыль. Она была здесь повсюду. И стоило только заметить движение, потоптаться на месте, укутывало людей густым коконом. Реагируя на концентрацию, вопил ПК. Начинало скрипеть на зубах, снаряга и оружие покрывались тонким слоем пудры, а дальнобойность фонарей падала в разы. Да и то попробуй продерись еще взглядом сквозь мириад микроскопических пылинок, висящих в воздухе. Дыханию она пока не вредила, противогазы у каждого, но фильтры не вечны. Достаточно побродить тут неделю, и можно выкидывать. А весь фильтра человек очень быстро становится жертвой силикоза. Зато вредила оружию и сотника велел упаковать стволы в чехлы в пошиннелей в любую ткань и держать в боевом положении лишь передовым и замыкающим первый день шли до полуночи серега старался вести обойму вверх постоянно выбирая ветвление с уклоном и в то же время не уходить далеко по горизонтали не удаляться от джунглей он чувствовал что они где то здесь может в километре а может всего в сотни метров за толще породы. И чрезвычайно важно было держаться рядом, в пределах. Только так и можно вернуться назад. Шли змейкой. Пещеры ветвились, словно корни дерева. Коридоры пересекали один другой, вливались и раздваивались, перемежаясь расщеленными, колодцами с отвесными стенками и боковыми. И почти всегда находился коридор противоположного направления. Отмахали четыре сотни шагов в одну сторону, нашли другой, в противоположную. Отмахали еще столько же. И все время с уклоном вверх. «Мы как космонавты в фильме. Не помню, как уж назывался». Поделился с товарищем Гришка. «Там мужик из корабля вылез, у него трос оборвался, и он в космос улетел. Ведь это жопа какая. Затерялся, и все. Никто тебя не найдет. Бесконечность и пустота. Вот так же, как и здесь». Серега был полностью согласен. «Оторвался от пуповины, только и видали. А здесь оторваться куда проще, чем космонавту от корабля». Построение маршрута очень сильно помогал лазерный сканер. Фактически на данный момент единственный прибор, позволяющий определять, запоминать и вносить в навигатор карту движения. Еще один и гигантский, плюс в карму дровосека и гоблина. Он ехал на научном масле и, в числе прочего, был спасен героическими тяжами от утопления в бездне. Прибор кустарный, собран знайкой из зипа, надерганного с разных механизмов, но работал четко и справно помогая обойме. Из минусов – прожорливость, громоздки и малый радиус действия. И хотя Илья и озаботился подвинтить к нему соответствующий аккумулятор, все же опасался, что емкости надолго не хватит. И потому сканер включали только, чтобы пробить очередной тоннель и определить расстояние, направление и угол подъема, и сгрузить данные в навигатор. Догадок о том, что же случилось в галерее, было немало. Отметиться старался каждый – но основную и наиболее правдоподобную высказал маньяк. — Вы как хотите, а только это самый настоящий подрыв, — авторитетно заявил он. — Уж я своему носу доверяю. И штрека кислятина шибанула, аж до лагеря дошло, да и звук характерный. — Мы потревожили завал, — кинул Гришка. — Что-то там сдвинулось, и, учитывая, что галереи уже взрывали, мог остаться неинициированный заряд, так что ли, Май? — А вот здесь уже есть вопросы, — покачал головой Леха. «Подрыв, да. Но что рвануло?» «Не может быть, чтобы лежало лежало и вдруг решила долбануть. Нужна инициация. А как? Откуда? Хрень какая-то». «И что непонятного?» — ворчливо сказал дед. «Букаш прав. Копали, струнули с места завал. Что-то сместилось там, сдавило заряд и готово дело». «Если б все было так просто», — усмехнулся маньяк. «Могу тебе точно сказать». Я как взрывник не взял бы в дорогу ВВ, которая инициируется механически. От давления, падения, удара или попадания пули. Пентрит, гексоген, нитроглицерин, нахер-нахер. Меня командир по стенке размажет, если я их потащу. И не думаю, что начальник второй экспедиции был глупее. Не могло от давления, только инициация. «Что же, кто-то карауль у нас?» – недоверчиво удивился Хенкель. «Засада», – одновременно с ним предположил злодей. «Маньяк только руками развел». «Согласен», — подал голос Серега. Выслушав маньяка, он все больше склонялся именно к этому мнению. К тому же и версия складывалась, хоть и куцая версия, без конца и начала. «Здесь до кучи еще и второй вопрос. Кто там настукивал?» Кирюха сказал, что стучит с самого утра. «Пытались привлечь наше внимание. Что думаешь? Знай». «Здесь не только это», — буркнула Люха, — Покушение на емкости привело его в самое отвратительное расположение духа, и он все больше отмалчивался. Есть еще. Если кто-то караулил, то почему сразу не подорвал? Мы же под этим завалом часами ползали. У завала мы по очереди работали, сказал Сотников, и минимум народу. Остальные, кто уголки таскали, кто под водой. Паша с ребятами вообще в штоль не ушел. Может, хотели разом всех накрыть? Вот и попытались подманить таким способом. Это была самая правдоподобная версия, самая стройная. Единственное, чего в ней не хватало – фундамента, ответа на самый главный вопрос – кто? Обсудили сам обвал. Здесь высказался Знайка. Порода в этом месте оказалась жидкая. Об этом говорила и озеро в галереи, и ил, который просачивался между колец, участок транзитной который шел через плывун. Плывун. с ты песчаный или с углей. Под почвы, обильной водой, способной двигаться. А выше уровня галереи твердый участок породы или даже каменюка, которая давит сверху. 15 лет все балансировало в шатком равновесии, и подрыва со избытком хватило, чтобы сложить галерею. Знайка тоже помнил этот жуткий виск по стене коридора полное впечатление, что снаружи задело что-то огромное. Задело, соскользнуло и ушло ниже в плывун, в бездну. Каменюка и есть. Тоже вполне здравое объяснение. И еще одно. О чем время от времени, когда выдавался спокойный отрезок дороги, думал Серега. Вторая экспедиция. Это было удивительно. Но он словно получил весточку из прошлого. Вторая экспедиция сумела пройти здесь. Продралась с боем. И отец все еще был жив. Конечно, шансы найти его слишком малы, но эта весточка придала ему сил и мотивации. Пусть на данный момент положение обойма не ахти, но, положа руку на сердце, бывал у него в жизни опыты похуже. На привал встали около полуночи, наткнулись на небольшую пещерку. Пыль была и здесь, но в меньших количествах. Пещерка уступом поднималась над основным коридором, имела каменный пол и узкое бутылочное горлышко, только на четвереньках ползти. А значит, из основного коридора пыль еще почти не попадала. Единственный минус – размеры пещерки – Уместиться-то обойма уместилась, получалось даже ходить в полный рост, и до каменных сводов оставалось еще с полметра. Но это и все. Запаса воздуха на куче матерых мужиков минимум. К утру фан будет стоять, как в газовой камере, — скидывая берцы, поморщился Гришка. Стянул носки, осмотрел с сомнением, поворачивая то одним, то другим боком. Ладно, еще денек проходят. Расправил, положил на ботинки. Да и вообще... Без воды одичаем, как свиньи в берлоге. не тебе постираться, не жопу помыть. Обрастем. Скоро нас за километр можно будет учуять. Ничего, перетопчешься, ухмыльнулся злодей. Не все же с комфортом, как до сих пор путешествовать. Перед сном озадачилась небольшая проблемка. Еноты прапор, спешно уходя из-под обвала, не успели вытащить свое лагерное снаряжение. Ни самонадувайки, ни спальника, ни ложки кружки, ни хрена. Самонадувайка имеется в виду самонадувающийся коврик-матрас. Из положения вышли просто. Застелили пенками большое пятно пола стык в стык и улеглись рядом, накрывшись сверху спальниками. Так оно даже и теплее получилось. Плитки нету, теплу взяться неоткуда, греться только внутренними резервами. Но еще больше озадачил Серегу Гришка. Взял под локоток, увел из пещеры в коридор. И здесь, нависнув своими метрами, начал зудить прямо в ухо, явно опасаясь быть услышанным. Я не знаю, в чем тут дело, но ты пока трубу слушал, я за пацаном наблюдал. Все на тебя смотрели, а я на него. У него лицо было, маска, каменная. Уставился в одну точку. Он же ждал подрыва, понимаешь? Да и вообще... Вообще что? Чуть отстранившись, насмешливо глянул на друга Серега. Физиономия растрепалась, глаза бегают, словно Гришка за мыслями у себя в голове не поспевает. Что ни говори... А опасные моменты, когда буквально по краю прошел, все же действуют на голову. — Пацану семь лет, Гриша, а ты его в долгосрочном планировании подозреваешь. — Совпадений слишком много, — проворчал Букаш, отводя глаза. — Около тринадцатого кто оказался, когда тот погиб? — Пацан. — Дед, почему убить его хотел? — Тоже вопрос. — И трубу именно он тебя заставил слушать. — Можно сказать, навел. — Да и просто... Месяц в джунглях выжить как? Ведь нас, похоже, и впрямь ведут. И тогда на 340 сороковом. И теперь у завала. — На 340 сороковом Кирилла с нами не было, — напомнил Серега. — У тебя паранойя, Гриш. По тринадцатому тундра распидалил И даже следы нашел. Дедок, да хер его знает. Но дед был хранителем. Он жертву хотел. А с трубой это вообще бред. Сказал пацан послушать. Я и послушал. А вдруг... Гришка оглянулся через плечо, проверяя, не подслушивает ли кто. А вдруг контроллеры украли его и что-то с ним сделали? Ведь кадавры! Откуда они? Человеческого в них мало? Ты за уши притягиваешь. Разве похож он на кадавра? Дровосек при нем неотлучно. Неужели не распознал бы? Давай знайку подтянем. Хватаясь за последнюю соломинку, предложил Букаш. Что он скажет? Подтянули наушника. Илья, выслушав Гришу, пожал плечами. Пацан как пацан, иногда рев и сопли пузырями, иногда понос, поранился на днях, так кровь пошла. Шустрый, любознательный. Кадавры? Ты думаешь, мы маленького кадавренка с собой тащим? Он ухмыльнулся. Кадаврам мозги основательно вычищают, и месяца тут вряд ли хватит. Ладно, Гришка упрямо тряхнул головой. Но разве не могли ему вшить маячок? Запросто. А то, что он не помнит, так усыпили. Вшили и нам подкинули. Вот тебе прет. — покачал головой сотников. — Сначала ты подозреваешь, что он сам кадавр. совпадение даже нашел. Липовые. Теперь маячок. Какой смысл хитро выдрюченных многоходовок с ребенком, когда можно напихать маячков куда попало? Хоть в тех же ослов. Там силовых цепей куча. Там же и топленник, который беспрерывно работу маячка обеспечит. Это и проще, и надежнее. — Пожалуй, куда больше на правду похоже, — задумчиво пробормотал Букаш. — Ладно, отбой тревоги. — Но, знаете... Меня вот что еще настораживает. Наплыв контроллеров начался тогда, когда мы мужика в дом притащили. Но стоило ему ласты склеить, как отбрило. Ушли. Да, приходили они за ним, но как узнали, что помер? Серега задумчиво кивнул. Этот вопрос и ему в голову приходил, но забылся за хлопотами сборов. И вот всплыл снова. Паранойя паранойей, но иногда Яна к здравым мыслям подталкивает. «Я думал об этом», — кивнул Знайка. Как рабочая гипотеза, крот вполне имеет место быть. Но я думаю, здесь другое. Машины могут иметь контроль над отработкой. Мы ведь не знаем, куда падают тела. И проверить возможности нет. Упало тело, опознали деда, отменили атаку. Чего проще? Как бы то ни было, наличие маячка это не отменяет, упрямо гнул свою линию Гриша. Надо проверить. Не так это просто, задумчиво сказал Илья. Снарягу и рюкзаки, ладно, пощупаем. Оружие, экза, ослы. Ну, индикатор какой-нибудь свинти. — А у меня есть материалы под рукой? — с издевкой вопросил Знайка. — Я посмотрю, конечно. Верховым осмотром. Но ведь его куда угодно можно запихать. Хоть даже в раму ишака. без толку. Если так, как ты говоришь, остается надеяться, что в этих пещерах нас просто потеряют. — Как бы мы сами не того, — проворчал Гришка. Затеряемся и будем вечно плутать, скитаться, как привидение. — Вечно не получится, — успокоил Серега. — Две недели, потом кранты. На этом разговор и окончился. Вернувшись в лагерь, Сотников какое-то время еще наблюдал за пацаном, но затем, плюнув и обозлившись на Гришку, за его фантазии бросил. Кирюха даже близко не напоминал юного кадавра. — Организмы... Они в большинстве своем как каменные стуканы. Даже в клетках БСК киборги не проявляли интереса к окружающему миру до того момента, пока в зал не входил человек. Их не интересовало ничего, кроме уничтожения людишек. Единственным исключением были командиры групп, реагирующие более человечно. Но и они никогда не проявляли той живости, которую наблюдал за ребенком Сотников. Вот и теперь. За то время, что он подсматривал за пацаном, Тот и у плитки успел посидеть, засунув нос у закипающий, исходящий ароматным парком варево-котелок и в дальнем углу с тесаком дровосека повозиться. И с рюкзаком, кошмарным своим зайцем поиграть. Что-то Гришка совсем плохое стал со своей мнительностью. И без того забот не в проворот. Так он еще и детективы подкидывает. Надо бы снова мотивационно-воспитательный разговор провести. То, что Кирюха вне подозрений, подтвердилось буквально через пару дней. Впрочем, в этом Серега не сомневался. Понимал, что здесь излишняя Гришкина мнительность сыграла. Двое суток обойма двигалось с раннего утра и до позднего вечера. Отмахали километров сорок. С одной стороны, немало, учитывая характер местности, но с другой, цифра не впечатляла. Извилистые пещеры пожирали расстояние, и за все время подъем составил всего полсотни метров. Коридор менялся гротом, грот-коридором, затем очередной пещерой или залом с колоннами сталагнатов, пылью, натеками на стенах, камнем, иногда радиацией. И снова залы, коридоры, гроты, лазы, провалы расселены. Они были бесконечны, и для неопытного глаза похожи друг на друга, как две капли воды. Не будь лазерника, ориентирование затруднилось бы до бесконечности. Главное – скрупулезно отслеживать каждый шаг. Иногда ведь и возвращаться приходилось, если на тупик нарвешься искать другую дорогу, запутаться в этом лабиринте как два пальца. Но с отслеживанием было строго. Каждый перекресток, каждый уклон, каждая пещера, по которой проходила обойма, старательно заносились в навигационную программу. Она позволяла чертить не просто двумерные, а трехмерные чертежи. И потому Серега видел пройденный путь и местоположение обоймы в трех проекциях, а там же и расстояние подъема вычислить не проблема. Ближе к вечеру второго дня наткнулись на чистую просторную пещеру и, несмотря на то, что идти можно еще пару часов, приняли решение встать лагерем. Грот оказался большим и, на удивление, чистым. Тянущий из узкой расщелины в дальнем углу сквознячок не давал пыли залеживаться, вытягивая ее наружу. ПКА молчал, и, наконец-то, можно было стащить опостылившие наморники, которые эти двое суток постоянно висели на физиономии. Пока раскладывали лагерь, пока дежурные, стараясь не потерять ни единой крошки провизии готовили ужин, Серега занимался картой. Вспомнить дневной переход, отметить наиболее опасные участки, дать пояснения и подсказки. Он все же надеялся, что следом пойдут новые экспедиции. А может и они же сами. Заметки лишними не будут. Здесь Серега взял за образец-путеводитель. Иногда там проскальзывали действительно ценное пояснение. Внимание его вдруг привлек дровосек. Стоя у пролома, ведущего в коридор, он к чему-то напряженно прислушивался, сжимая в механической руке свою саблю, Часть брони он уже снял, и теперь в этих местах сквозь направляющий и раму виднелся комбес лоснящийся чернотой в рассеянном свете фонаря. Отложив планшет, Серега поднялся и подошел к нему. Железный лишь мельком глянул на командира и продолжал стоять, поворачиваясь в коридор то одним, то другим ухом. «В чем дело, Паш?» «Не пойму», — помедлив, ответил Железный. «Очень далеко. То ли звук какой» то ли сквозняком тянет, подвывает. — Ты дудку слышишь? Серега прислушался и медленно кивнул. Далеко-далеко, на самом пределе, то пропадая, а то опять проявляясь, играла заунывная мелодия. Она казалась настолько дикой здесь, в пещерах, что он даже растерялся. Откуда здесь взяться музыки? И на ветер тоже не похоже. Слишком уж складно играет. Сообразили они одновременно. Дровосек вдруг страшными глазами посмотрел на командира, и Серега, стремительно крутнувшись вокруг себя, обвел взглядом лагерь. Кирюхи не было. Дернув с пояса пистолет, сотника вывалился в коридор. Следом, грохочая Зой, выбрался железный. Ход здесь шел прямо как стрела. И, прибавив мощность на максимум, Серега увидел вдали, в шагах в двухстах, там, где луч фонаря уже почти не мог бороться с тьмой, маленькую фигурку ребенка. Кирюха шел за музыкой. Дровосек с низкого старта рванул за ним, но сотника, рискуя рукой, ухватил его за рюкзачную раму. Остановить танк невозможно, однако железный, почував хватку, тормознул сам, повернул голову. Глаза были на выкате, бешеные. «Стоять — Стоять! — зашипел Серега. — Куда? — Без брони, без оружия, с одним ножом. Бойцов поднимай быстро! Дровосек, сообразив, нырнул обратно и в пещере тут же послышался его грозный бас. А Сотников, высвечивая фонарем спину уходящего во тьму пацана, на цыпочках, паря над бетоном, заскользил по коридору. Чем ближе он подбегал к Кирюхе, тем отчетливее слышал дудку. Звук шел из глубины коридора. Плавная, успокаивающая мелодия завораживала, манила. И даже ему, взрослому мужику, захотелось подойти поближе и посмотреть, кто же это наигрывает. На полпути, когда Дудка стала совсем уж отчетливой, Серега, понимая, что не упустит теперь Кирюху, даже замедлился и перешел на шаг. Мелодию действительно хотелось слушать. Она словно вытаскивала из глубины души все то хорошее, доброе, светлое, что было в его жизни. Вдруг вспомнились мама и отец, домашние вечера под желтой лампой, мелькнули картинки детских лет. И в то же время какой-то частью мозга он понимал «опасность» а то и рассчитано, как у росянки, приманивающей жертву дурманящим запахом сока. Когда до пацана оставалось шагов 50, дудка смолкла. Серега, жалея о том, что не потратил полминуты распаковать пулемет, сместился к стене и вскинул ствол, шаря по коридору перед Кирюхой. Вылезет или нет? Гамельнский крысолов. Самый главный страх всех родителей дома. Существо, которое ворует детей. Как не страшиться? И Сотников, ожидая его появления, внутренне готов был к встрече с кем угодно. Но пространство пещеры оставалось пусто. Сдернул с пояса рядом с кобурой Хис, он до хруста ампулы надломил палочку и, размахнувшись, зашвырнул вперед. Хис — химический источник света. Палочка с реактивами, которые взаимодействуют между собой до образования свечения, работает до 12 часов, и света вполне достаточно, чтобы осветить 3-5 метра пространства. Палочка, описав светящуюся дугу, упала шагов за двадцать перед пацаном. Хис лежал одиноко. Он не мог осветить всю галерею и давал только малый островок света. Но Сотников все же смог уловить мелкое шевеление впереди за ребром, словно крупная волосатая крыса. Музыка смолкла. Едва закончилась музыка, остановился и Кирюшка. Постоял немного, покачиваясь, словно с просонья. И вдруг сообразил — Схлипнув, он попятился, споткнулся о камень, упал, тут же вскочил с истошным визгом. Все это произошло в одно мгновение. И, развернувшись, не разбирая дороги, слепо бросился назад, прямо в руки Сотникова. А сзади, от лагеря, уже слышался топот множества ног и грохот экзы дровосека. Кирюха так и не смог вспомнить, как ушел из лагеря. помню только, что услышал музыку, заинтересовался и выглянул из пещеры. А там огоньки вдалеке разноцветные. Синий, желтый, зеленый, словно елка новогодняя. Дальше как отшибло. Знайка вцепился в пацана и битый час терзал расспросами. Но так ничего и не выяснил, и разочарованный отпустил на попечение дровосека. Уже и отбой прошел, а разговоры все не утихали. Паутина вывалила на людей очередную опасность, и хотелось обсудить, обсосать и что-то уяснить для себя. «Разве может какая-то дудка увести за собой?» — размышлял Гришка, — валяясь на спальнике и поглядывая на Кирюху, который в своем гнезде уже десятый сон отсматривал. «Не врет, как думаешь?» «Бук, не сношай мозг!» — разозлился Серега. Он прекрасно помнил недавний разговор, и эти попытки перенести свои страхи на ребенка уже начали слегка задирать. «Да, дудка, я тоже слышал. Вехрененно красивая дудка я тебе доложу!» «Да как так? Крысолова же Кощей сожрал!» — ворчливо возразил Гриша. «Сами же видели в стойбище стариков!» — Мы не знаем, что есть крысолов, — Резона заметил со своего спальника Знайка. — Может, он не один такой? — Согласен с наукой, — подал голос Хенкель. — Десятки лет не объявлялся. Уже списали его на байки. И вот он, тут как тут. Рановато расслабились. — Может, они, эти крысоловы, как раз в штольнях и живут, — предположил Гоблин. — Живет тут живность, пропитается кое-как. — Ты видел здесь живность? — спросил маньяк. — Сова тоже в штольнях сгинул, — напомнил Дровосек. Не он ли растревожил? Все могло быть, задумчиво сказал Сотников. Но знаете, народ, музыка и впрямь. Я ведь буквально чувствовал, что ничего страшного случиться не может. Тот, кто играет, он настолько добрый, сильный, что убережет от любой опасности, будто стоит дойти и в сказку попадешь. Я ведь тоже повелся. Это я-то, взрослый матерый мужик. Абсолютная мелодия, сказал Илья. Головы повернулись к нему. Разброс интересов был у знаки колоссальный, и бездонные глубины памяти предлагали очередной пласт информации. — Давай уж, рассказывай, — расляпнул, — проворчал дед. — Меня тогда интересовал не столько крысолов, хотя и он, конечно, сколько его дудка, — сказал Илья, — и больше всего ее способность завлекать. Я как-то заинтересовался этой темой, начал копать. Информации мало, конечно, только то, что есть в науке. Подобные исследования проводились в разные годы и в разных странах, в том числе и в военных целях. Он вздохнул. «Мне бы хоть на день в результаты опытов закопаться. Сколько интересного можно узнать?» Установлено, что звуки и музыка в особенности очень сильно влияют на мозг. «Те же шаманы, которые под бубен и барабаны впадают в транс, ритмичная музыка как-то совпадает с ритмами коры головного мозга, словно подчиняет их себе». И даже есть такая теория об абсолютной мелодии. Наверняка каждый из вас замечал. Бывают такие приставучие песни, которые услыхал и все, и весь день в башке крутится, никак не отлипнет. А что, если можно сыграть некую абсолютную мелодию, которая как наркотик, раз услышал и прилипла навсегда. Хочется слушать и слушать. Прям как зависимость. Дети они куда более восприимчивы, вот и ведутся. Поманили его такой музычкой, он и пропал. «От меня больше ни на шаг», — грозно пробасил дровосек. Но в голосе его слышались и испуганные нотки. «Теперь все время на осле будет ехать. Как бы и не того». Этот случай обсуждали и весь следующий день. Шагать по пустым коридорам, похожим один на другой, было откровенно скучно. Да и тоскливо. Мысли паршивые в голову лезут. Подобные же разговоры хоть немного, но отвлекали бойцов, и потому Серега особо не препятствовал, пытаясь лишь следить за неким балансом тренди но не расслабляйся. Вот этот трендели В числе прочего, возник вопрос и о наименовании. «Почему он, этот крысолов, собственно, гамельнский?» «Это есть такая легенда, очень старая», — рассказывал, конечно, снова Знайка. «Я когда копался в неких э, своих изысканиях, скажем так, подробно изучил. Богатый город Гамельн — это в Германии, некогда одолело нашествие крыс, с которыми горожане никак не могли справиться». И вот однажды в город пришел бродяга, который пообещал избавить город от напасти. При этом запросил огромную по тем временам сумму, несколько сотен монет, которую ему и обещали. Получив согласие горожан, бродяга вытащил флейту, заиграл, и к нему со всех сторон начали сбегаться крысы. Он увел их за собой и запер в одной из ближайших гор. Но когда вернулся, магистрат города отказался платить обещанное. Тогда крысолов что-то сделал со своей дудкой и заиграл снова. И к нему со всех сторон теперь уже побежали дети. Играя, он вывел их из города и точно так же отвел к ближайшим горам, где и оставил в какой-то пещере. Дословно «запер в горе». В легенде прямо так и говорится. Всего он увел 130 детей. Впрочем, двое якобы отстали по дороге и потому смогли вернуться домой рассказать. Причем, что интересно, легенда – одна из тех, которые имеет четко обозначенное время и место – 26 июня 1284 года. Историки пытались понять, что же случилось на самом деле, но гипотез много, а не доказано ни одной. Хотя это случилось на самом деле подтверждено документально в хрониках города Гамельна. Представляете? Документальный исторический факт. «Наказал за жадность», — кивнул злодей. «И по делам». «Историки пытались понять», — удивился Хенгель. «Это же легенда, сказка». «Дыма без огня не бывает» пожал плечами Илья. Ведь что-то же послужило основанием. Крысолов вообще не единственный в своем роде. В мифологии многих древних народов есть страшные божества, которым приносили в жертву своих детей. Задобрить Бога, чтобы был урожайным год, или победить в войне, или иметь успехи в торговых делах. И очень часто младенцев не просто убивали, сжигали заживо. Например, во время жертвоприношений Молоху детей до семи лет клали на раскаленные руки железного идола, или помещали в жаровню у него внутри. Считалось, что наибольшее наслаждение божеству доставляли именно муки заживо горящего ребенка. Причем, отдавая его злому божеству, древние прекрасно понимали, что отдают не только тело, которое в системе верований воспринималось всего лишь как бренная земная оболочка, но и душу. Ведь это фактически означало бречь ребенка на вечные муки. Кроме того, люди верили и в демонов, которые воруют детей, и самих детей, и их души. Даже в славянской культуре есть такое существо «бабай» — черный старик, хромой или кривой, который ходит с мешком и забирает непослушных детишек. Из древности все это перешло и в современную культуру. Ведь куча же ужастиков, обыгрывающих какого-нибудь злого демона типа Багула или Бугимена. И вот вам, пожалуйста, у нас, как у обособленной части человеческой цивилизации, есть тоже свой демон. Вот только он реально существует. Вчера убедились. — буркнул дровосек. «В отличие от всяких там злобных чертей». «В людских страхах злобные черти существовали всегда», — сказал Илья. «Любой подобный демон, как архетип, символизирует тяжкую неотвратимую потерю. Ребенок — это самое дорогое, что есть у каждого родителя, что вообще есть у людей. Фактически это твое будущее, продолжатель рода, в котором человек сохраняет частичку себя, и потерять его...» — он развел руками. «Все равно, что потерять будущее». И отдавая свое будущее в жертву злому Богу, древние отдавали самое дорогое, что у них есть, чтобы задобрить, чтобы жить дальше. Такой вот странный парадокс. Вот потому, старики, нашего Кирюху замочить хотел, кивнул дровосек. У, тварь! Убить ребенка, чтобы задобрить теще, чтобы тот вернулся. Серега глянулся на гришку, и тут, поймав его взгляд, смущенно пожал плечами. Босрался, дескать, признаю. «Что-то много на нашего Кирюха-охотников», — проворчал Железный. «В общем, Кирилл, как я и сказал вчера, отосла теперь не на шаг. Понял меня?» Кирюха из своего гнезда что-то писал неразборчиво, но и без того понятно было, что сгинуть в лабиринтах ему не улыбается, и указание наставника будет выполняться неукоснительно. Впрочем, в дальнейшем Красолов, даже если он ушел по пятам за обоймой, больше себя не проявил, и о нем как-то подзабылось.